И действительно, через некоторое время оба изгнанника устроили себе чудесное гнездышко, куда стали съезжаться их верные друзья, рисковавшие навлечь неудовольствие верхов и пренебрегшие бездорожьем ради удовольствия побыть в столь изысканном обществе. Они с недоумением убеждались в том, что замок любви превратился в обитель научных изысканий, В галерее были нагромождены физические инструменты, химические колбы, телескопы, глобусы и прочие высоконаучные принадлежности. Именно здесь один творил стихи, другая чертила треугольники. Вольтер писал трагедии и поэмы, а Эмилия с головой ушла в трансцендентальную философию. Целыми днями размышляла она над вопросами вроде «почему Бог, если он вечен, ждал так долго, чтобы сотворить человека?» Полагая, что у его возлюбленной еще остались кое-какие пробелы в образовании, Вольтер обучил ее английскому и итальянскому языкам, с тем, чтобы она могла участвовать в переводах Шекспира и Тоссо. Словом, у них было столько дел что недоумевающие гости удивлялись, когда они успевают заниматься любовью. Так продолжалось вплоть до 8 мая 1739 года, когда двум возлюбленным пришлось отправиться в путь. Сначала они поехали в Брюссель, где Вольтеру пришлось участвовать в судебном разбирательстве, а затем, в течение десяти лет, они постоянно меняли место жительства. То появлялись в Париже, то снова ненадолго обосновывались в Сире, то переезжали в Люнневиль и Нанси. Тем временем Вольтер понемногу выходил из опалы. Его отношения с Версалем нормализовались. Более того, он даже попал в Фавор после того, как один из его учеников, маркиз Дарженсон, стал министром и приближенным мадам де Помпадур. Вольтер тогда же переписывался с Фридрихом II Прусским, отношения с которым во многом определяли всю его жизнь. Эмилия по-прежнему следует за ним, однако Вольтер отчудил, испытав фантазию по отношению к ее хорошенькой племяннице мадам Дени. Когда Эмилия узнала об этом, она пережила глубокое потрясение, рыдала, бушевала, угрожала... Возникла необходимость в том, чтобы кто-нибудь ее утешил. И утешитель нашелся в лице мсье Дюшатле. Они выработали общую семейную точку зрения на случившееся. «Господин де Вольтер нас обманывает, но это не в первый раз. Не следует преувеличивать фантазии нашего друга, у которых нет будущего». Муж утешил ее, и растроганная, но всегда немножко ироничная Эмилия писала позднее. «Я буду худший из жен, если не признаю, что мсье Дюшатле лучший из мужей». Но и она, и Вольтер оставались каждый самим собой, а их связь пережила все злоключения. Приглашение короля Станислава... Свалилась как снег на голову. Вольтер в этот момент чувствовал себя в затруднительном положении. Хотя два года назад его выбрали во французскую академию, он так и не смог добиться расположения всемогущей фаворитки короля Маркизы де Помпадур, упрямо предпочитавшей ему старика Крейбионы. Но королева набожная и даже суеверная Не скрывало своего ужаса перед его насмешками над религией? Все это задевало болезненное самолюбие писателя, давно уверовавшего в собственное величие. К тому же, неприязнь королевы вызывала в его душе беспокойство, которое он тщательно скрывал от самого себя. И тут ему на выручку приходит приглашение от отца королевы Кто скажет теперь? что он враг королевы, если он друг ее отца. В спешке они собрали багаж, и уже через несколько дней Вольтер, споткнувшись на подножке кареты, упал в объятия самого короля Станислава от всего сердца, прижавшего его к своей груди, а потом проводившего в лучшие апартаменты замка, откуда открывался чудесный вид на парк, А по специальной лестнице можно было попасть в комнаты, предназначенные для мадам Дюшатле. Вальтер был измучен дорогой и еле держался на ногах. Поэтому, как только он увидел кровать, сразу же попросил короля разрешить ему немедленно лечь, ссылаясь на свое недомогание. «Ну, конечно же, мой друг, конечно же!» — воскликнул король. «Отдыхайте!» «И не сомневайтесь, мы хорошенько позаботимся о вашем здоровье, я пришлю к вам своего врача». «Вот уж действительно, это самый лучший король в мире», — восхищался Вальтер, пока Эмилия снимала с него многочисленные шали, шарфы, меха, которыми он был укутан. «Боюсь только, что я недолго буду пользоваться его гостеприимством, что-то я совсем плох». Он откинулся в постели, приняв позу умирающего, закрыл глаза и объявил, что ждет конца. Вскоре, однако, опять их раскрыл, чтобы порадоваться многочисленным знаком внимания со стороны короля Станислава, который сразу же стал задаривать своего славного гостя. И всего через 24 часа после объявленного конца Вчерашний умирающий, гладко выбритый, напудренный, причесанный, разодетый, живо участвовал в дворцовых развлечениях. Он быстро освоился и при дворе, и в городе, завоевав всеобщую любовь. Но особая близость возникла между ним и Станиславом. Теперь они были неразлучны. То же случилось и с дамами. Мадам де Буфлер была столь обходительна и мила с мадам Дюшатле, что та, хотя и держалась поначалу настороженно, дала себе расположить. Вскоре они тоже стали неразлучны и расставались лишь за тем, чтобы писать свои очаровательные письма, в том числе и друг другу. Словом, двор Ленавиле превратился в райский уголок, настоящий Олимп на котором пили нектар утонченности король с Вольтером и их дамы. Но в дело вмешался самый злокозненный божок по имени Амур, и все пошло вверх дном. Понятно, что уже сама по себе разница в двадцать восемь лет между королем и его восхитительной матрессой, и прежде пробуждала темпераментную Катрин искать у тех на стороне. К тому же Она была замужем, он был так же хорошо воспитан, как маркиз Дюшатле, и вдобавок также служил в королевской армии. Мы уже упоминали о нежных чувствах между Катрин и канцлером Ля Гальзьером. Потом она испытывала еще более нежные чувства к юному Жану Франсуа де сен ламберу блестящему офицеру, поэту и философу. Чувство к нему Перешло в любовь, и любовь настолько страстную, что Катрин устроила специальную комнату неподалеку от своих апартаментов, где могла тайком по ночам принимать своего юного друга. Когда Вольтер и мадам Дюшатле прибыли в Люнавиль, Роман Сэм Ламбера и мадам де Буфлер переживал кризис. Ибо прекрасная графиня переключила свое внимание на некоего Адемара де Марсанна. Сбешенный Сен-Ламбер поклялся вернуть себе расположение неверной возлюбленной и с этой целью решил возбудить в ней ревность. Но какую женщину использовать для того, чтобы внушить ревность сердцу мадам де Буфлер? Конечно же, мадам Дюшатле, он был уверен, что эта высокомерная ученая не останется равнодушной к его вниманию, тогда как мадам Де Буфлер испугается потерять то, что, по ее мнению, принадлежит ей по праву. Впрочем, поначалу он в своих отношениях с мадам Дюшатле рабел и действовал неуверенно. Но к его величайшему изумлению мадам Дюшатле не только благосклонно отнеслась к его ухаживанию, но и проявила неожиданный интерес.